Страхов сидел рядом с редактором военно-спортивного отдела Борисом Мироновым, военным журналистом, полковником запаса, спецкурившим несколько месяцев в Чечне и Дагестане до того, как занял место за столом редколлегии. «Что будем делать?» – спросил Миронов у Страхова. «Они поняли. Происходит нечто непотребное». Что-то вроде переворота. Кроме того, и Страхова, и Миронова вводила в редколлегию именно Марева. «А давай выбросим их из зала к ведрельной фене», предложил Страхов. «Ну что с ними спорить? Только против ветра. Заворотники и вон». «Согласен», — ответил обычно немногословный Миронов. Так уж повелось. В сложных ситуациях на редколлегиях они выступали сообща. Они встали. И сразу же поднялись два спецназовца из отдела Страхова и два мастера спорта из Мироновского отдела. Мужская работа заняла несколько минут. Крикунов на виду у всех вылавливали среди сидящих в растерянности журналистов чуть ли не бережно передавали из рук в руки, а у двери вышвыривали пинками под зад. Тут же нашлись еще журналисты, пожелавшие им помочь. Зал зашелся в хохоте. Радиков-Социков в редакции не жаловали, Страховно долго запомнил, с какой каменной физиономией сидел тогда на своем месте рядом с Маревой Приадов. Это он должен был первым броситься на защиту своего главного редактора. Но Приадов лишь тяжело ворочал глазами, провожая взглядом очередного выкидыша. Пришла в себя и Марева. Иванова! гневно сказала она. «Уволить всех этих...» Она употребила такое матерное словечко, что журналисты совсем развеселились. «Уволить из редакции с сегодняшнего дня». Марина Еремеевна Иванова была помощником главного редактора по кадрам. «По какой статье?» – спросила Иванова. «Подберите статью. Вы же видели, что они вытворяли. И никаких заявлений по собственному желанию» мстительно добавила Марьева. Переворот не удался. Он был всего лишь лихой атакой, попыткой с пылу с жару сменить неугодного руководителя газеты. О нем недолго поговорили и вроде бы забыли. Газетный ритм заставляет больше думать о будущем, нежели о прошлом. Но Марьева помнила и как-то в минуту откровенности сказала Страхову. «Не сомневаюсь, что тогда бунт готовился не без участия Прядова». «А какие у тебя основания так считать?» Страхов не хотел в это верить. «Прядов — человек ранен. Ранен связан с Сосновским и Мясницким». Именно тогда, после бунта, у нас начались сложности с финансированием газеты. Банк Сосновского Евразия перестал пропускать наши счета. Прядов работал в идеологическом отделе ЦК, а Мясницкий, радикал-социалисты которого начали варить дурацкую кашу, был секретарем обкома партии по идеологии. То есть у них давние контакты. «Но это всего лишь предположение, догадки», — осторожно добавила Мариева. — «доказать невозможно». Страхов решил сейчас, когда он рассказывал своим журналистам о механизме якобы стихийного бунта в редакции, не упоминать имя Мариевой. Пусть все идет от него, как его предположение. Прядов, Сосновский... Ранин Мясницкий протянул Фамин задумчиво. А в этом что-то есть. Многое. Многое есть. Деньги сосновского. Выход на высшие инстанции вице-премьера Ранина.